Делегация объединяется. Когда самолет рано утром после промежуточной посадки в Гандере на острове Ньюфаундленд достиг цели и они стали продвигаться с чемоданами к зоне паспортного контроля, Фабиан уже издалека разглядел серебристые волосы шефа. На Рудольфа был двубортный пиджак цвета лосося и кремовые брюки. Он помахал им с другой стороны барьера, указав, к какому окошку нужно подойти, потому что там их ожидала офицер протокола, молодая мулатка, которая провела их особым путем. В этом смысле с ними обращались как с делегацией самостоятельного государства. В знак благодарности шеф просунул голову, у него была длинная гибкая шея, в окошко кабины, где сидел чиновник паспортного контроля и спросил, «Вы знаете, где находится Эстония?» «Эстония?», Эстония – задумался чиновник. «Это где-то там?» – махнул он рукой куда-то вдаль. «Точно», — сказал Рудольф. — «скажите спасибо, что у вас был такой хороший учитель по истории и географии». Он вытащил голову обратно и отбил чечетку, чередуя ее с основными шагами, иская Роян. Мулатка одобрительно хихикнула. «С самого начала возле шефа молча стоял очень высокого роста молодой человек». Фабиан предположил, что это Як Экопс. Фабиан присмотрелся к нему. У Экопса был светлый ежик, круглые с сильными линзами очки и относительно длинный нос. Он был на редкость спокойным. Они прошли таможню. У выхода стоял на страже полицейский. Рудольф остановился возле него, погладил висевшие на ремне наручники. «Я такие носил», — сказал он со слепительной улыбкой. «Неужели?» — был приятно удивлен полицейский. Рудольфа подмигнул. «Когда меня арестовали и увезли в Сибирь в лагерь, мулатка попрощалась с ними. Они взяли такси. Выходя из машины, Рудольфа спросил у таксиста, вы знаете, где находится Эстония?» Водитель, пуэрто-американец, издал восклицание сожаления и обнажил ряд белых зубов. «Вы сейчас везли как раз и ее представителей», — сказал рудольфа «В Эстонии живет один из древнейших оседлых народов. Мы уже пять тысяч лет живем на одном месте». «Почему же вы тогда здесь?» — спросил водитель с искренним интересом. «Разве вы не уважаете обычаев предков?» «Мы приехали на встречу с вашим президентом», — с важным видом ставил Андерсон. а протянул шофер, вовсе не удивившись, «я подумал, что вы приехали посмотреть на эту большую свинью йоршеской породы, для которой общество защиты животных выторговало пассивное право выбора». Она может голосовать, но не может баллотироваться в органы власти. На мой взгляд, это грубейшая дискриминация. Она встречается у нас в стране сплошь и рядом. Это очень несправедливая страна. Они остановились у роскошного отеля под названием Red Лайн», традиционный для иностранных делегаций. Как это принято, перед отелем развивались флаги тех государств, представители которых здесь остановились. Сине-черно-белого флага не было видно. «Как хорошо, что у нас он есть!» — обрадовался Рудольфа. «Фабиан, разворачивай!» Он подошел с флагом к стоящему в дверях швейцару, указал пальцем на небо и что-то объяснил. Швейцар рассмеялся, кивнул и стал высвобождать веревку на флагштоке — прикрепленному к стене.